Ага. Только он забыл упомянуть, что это произойдет, когда будет второе пришествие. И об этом узнают все и повсеместно, и сразу, в один момент, все люди на Земле. И вообще, что значит мне лучше так не давать ответ? Полная ахинея. То есть вы полагаете, именно вам удастся донести истину до всех людей на Земле. У меня получится. Больше никто этого не сделает. Намерены ли вы популяризировать свое учение не только в России? Насколько можно, конечно, сейчас стоит очень специфическая задача. Параллельно этому обществу, которое, можно сказать, заканчивает свое существование, надо построить то, что призвано будет спасти это общество. Поэтому задача стоит выбрать из всех тех, кто уже созрел, строить новое общество. На них будет возложена гигантская задача. Несмотря на то, что их будут гнать, ругать, клеветать на них, они будут строить. Почему, открывая людям новую истину, вы выбрали в качестве имиджа канонический облик Иисуса Христа? Вразумительного ответа на вопрос не последовало. Вместо ответа Виссарион стал рассказывать о своем имени. Тоже полностью бред какой-то. Я спрашиваю его об одном, а он отвечает на вопрос совсем про другое. Как вроде я его о другом спросил. Это все равно, если бы я кого-то спросил, который сейчас час, а мне бы ответили «сейчас» минус 7 градусов мороза. Сначала меня вообще не интересовало, как меня будут звать. Продолжал вещать этот мессия в ответ на мой вопрос про имидж Христа. Я просто пробудившись, ощутил большое горение. Я знаю, как помочь всем. И только потом невольно встал вопрос, так кто же я и ждать ли нам другого? Ага. Горение. Трубы, видимо, горели, а денег не было. Вот и придумал в одно утро, как заработать так, чтобы на всю жизнь хватило. И как вы ответили на него? Ждать никого больше не надо. Ваше пришествие — это библейское второе пришествие Христа? Верно. Я пришел, чтобы еще раз дать надежду». Все это время сидевший рядом Вадим Редькин молчал, и только строил из себя ужасно серьезного апостола, кивая головой, когда Виссарион рассказывал мне сказки: Дескать, да, все правильно, все, что говорит Мессия. Виссарион уже практически исчерпал все свое красноречие, да и мне он уже был не интересен, мне все было понятно. Больной человек которому не секту организовывать, а пору в больницу ложиться на лечение. Я задал вопрос Редькину. Правда ли, что в вашем поселении многие по нескольку лет живут в домах из полиэтилена? Пока я поднимался на гору, я видел только брезентовые палатки. Смотря где, люди, которые живут в деревнях, живут в нормальных домах. Но в том поселении, которое мы строим в тайге сами, действительно все движется постепенно. Но это не полиэтиленовые домики, это засыпные дома. Там действительно между пленками засыпается утеплитель. Как правило, это деревянная стружка. В таком доме можно жить зимой. Оказывается, что еще и в самой тайге есть поселение, и люди там живут в землянках. Ну, все понятно, это там, где они рубят тайгу. Там они в землянках и живут, чтобы каждый раз не подниматься и не спускаться на гору. Правда ли, что не все допускаются на гору, что здесь разрешено селиться лишь избранным? Это мы решаем коллективом и выбираем тех ребят, которых мы хотели бы пригласить в свой круг.